В середине августа 1915 года Шишков переезжает в Петроград на службу в управлении шоссейных дорог. Семья селится в небольшой квартире со всеми мыслимыми удобствами, как вспоминает жена Жихарева. Особенно нас пленила белоснежная ванна с постоянной горячей водой и чудесный вид на замечательные петербургские закаты и опаловые переливы красок белых ночей. В 1919-1920 годах Эта культурная квартира нас чуть не погубила. Кроме того, сама квартира причиняла нам массу неудобств. Лифт и телефон не действовали. В роскошной ванной не было не только горячей, но и никакой воды. Центральное отопление замерзло и лопнуло. Электричество давали максимум на два часа, и то нерегулярно. От всех ее прелести сохранились только закаты. Вячеслав Якулич так передает свои впечатления от переезда. Я пользовался уважением имел литературное имя. В Петрограде же я явился почти круглым нулем, и мне пришлось, так сказать, начинать сначала. Ему было 42 года. И он с усердием начал работать. Публиковался везде, где брали его рассказы, даже в сыровской газете «Воля народа». Плоть от плоти своего народа он и жил, захваченный революционным вихрем, полной жизнью неравнодушного сына своего отечества. Как все простые граждане зарождающейся новой страны, он сажал деревья на Марсовом поле, убирал на улицах снег, дежурил по ночам в Домовом комитете бедноты, рыл окопы во время наступления Юденича. Ему довелось поработать с Александром Блоком в литературной комиссии. В голодные времена хлеба выдавалась одна осьмушка, и назывался такой хлеб зубной щеткой, столько в нем было соломы. Шишков ездил специально в Бежецкий уезд за рожью, маслом и картошкой. К сожалению, для верности доставки свирепствовали самочинные продотряды. Он зашил добрые два куска сливочного масла в полы теплой сибирской тужурки и проспал в ней всю ночь на третьей полке вагона. «Помню его забавное и трогательное отчаяние при виде наполовину подтопившегося масла и испорченных куртки и фуфайки», вспоминала жена писателя. На этой реальной основе, как, впрочем, и многие произведения, Шишковым были написаны рассказы на травку, портрет и другие. Даже в эти тяжелые времена писатель, обладающий природным юмором, находит сюжеты, составившие цикл шутейных рассказов. Смиренский запомнил Шишкова той поры. «Писать я люблю», — говаривал он, — «и пишу много, но все не то, не то. Мне хочется написать крупную вещь. Роман большой, что ли, но вечная суета, вечная нужда мешает сосредоточиться. Вот и занимаюсь всякой мелочишкой, чтоб прокормиться, да и не торопясь давно облюбованным заняться романом». В 1919 году он пишет свою первую пьесу «Старый мир». Горький и тут способствует писателю, рекомендую заняться драматургией. В результате появилась пьеса «Мужичок», которая непродолжительное время держалась в репертуаре Троицкого театра. Это произведение особенно нравилось Горькому, хотя появлялись и другие мнения. Например, броненосец советской поэзии Владимир Луговской говорил об этой пьесе. «Зачем нужна такая политически неграмотная галиматья, Неизвестно». А пьесу грамотеи отвергал безоговорочно. Так и писал. «Шутка в двух сценах, очень нудно рисующая насаждение грамотности на селе». Неимоверная сусальность, неверный, в принципе, подход к теме делают эту пьесу прямо вредной. Повесть Ватага, возможно, самая спорная в творчестве писателя, написанная в 1923 году, вообще вызвала бурю самой жестокой критики. После публикации ее решились переиздать лишь через 60 лет. Что же вызвало такую реакцию? Многотысячный отряд партизан под предводительством Зыкова участвует в зачистке Кузнецка, того самого нового кузнецка, о котором Маяковский напишет как о будущем городе-саде. Несмотря на приказ о расстреле за любой грабеж, убийство или насилие, здесь верховодит бесконтрольная и стихийная жестокость. Прототип Зыкова, Рогов, реальный командир, сражавшийся с Колчаком, фигура уровня Нестора Махно или даже Чапаева. Как и последний, он отличился еще в царской армии, В русско-японской и германской войнах заслужил чинфильд Фебеля и Георгиевский крест. Начав борьбу с временным сибирским правительством, закончил ее настоящим народным вождем. Виднейший вожак-анархист погиб, сражаясь уже с советской властью. Конечно, такая повесть не могла пройти мимо автора знаменитого Чапаева Дмитрия Фурманова, который своего героя все же немного идеализировал. Вполне понятно и возмущение Фурманова, ярко явленное в рецензии на Ватагу. Самый крупный по объему и самый значительный по содержанию в Алимонахе является повесть Вячеслава Шишкова Атага, в которой дана страница гражданской войны. Но эта страница преподнесена в таком смердящем виде, что незнакомому с историей гражданских битв становится жутко и мерзко. Неужели в самом деле такими Зыковыми, хотя бы и косвенно, хотя бы случайно, хотя бы и редко, творились объективно-революционные дела – Зыков во главе с подвижников-головорезов проносился ураганом, и там, где он проходил, смерть, запустение, окостеневший ужас, реки крови, насилие, разгул. Этот Зыков не просто бандит, он, видите ли, религиозный к тому же фанатик, сжигающий и разрушающий церкви, а в то же время чувствует себя до поры до времени единомышленником большевиков и соучастником их в деле освобождения трудящихся масс из-под тяжелого иго-капитала и эксплуатации. Это сближение Зыкова с пролетарскими бойцами поражает своей уродливостью и смелостью утверждений. Опасность от ватаги усугубляется тем, что написана повесть хорошо, читается с большим захватом. Эта смелость утверждений, промелькнувшая здесь, думается совсем не случайно. Многое из того, что пишет и что отстаивает Шишков, находится на грани возможного. Как с эстетической стороны, его в Атагу называли советским романом ужасов, так и с идеологической. Стране нужны были чистые и притягательные герои, а он показывал командиров гражданской войны с руками по локоть в крови. И это очередной парадокс и опровержение наших весьма специфических представлений о том времени. Настоящий художник всегда находил возможность высказаться. Смелостью было писать такую повесть – «Смелостью было ее публиковать, и смелостью, граничащей с безрассудством, было ее отстаивать». Это бунтарство, вылившееся в своеобразную форму сибирской пугачевщины, заинтересовало автора как стихийное явление отрицательного порядка, объяснял эту повесть сам Вячеслав Яковлевич. Но имея под руками лишь разрозненные неполные данные о Зыковской атаге, автор нашел возможным выключить историческую фактичность – из плана своей работы и поставить в центре повести психологию масс, лишенных идейного руководства. Поэтому все описываемые события сдвинуты с исторического фокуса. Критика в Атаге сыпалась со всех сторон. Не принимает ее и высокопочитаемый сегодня Юрий Тынянов. Крестьянский бунт, казни, не расстрелы, а опоры плаха. В центре герой зыков, чернобородый, огромный, старательно раскрашенный. Тут же раскольники, подрисованные тушью. Вся повесть Кумачевой от крови. В ней уничтожают людей всеми способами. Режут, рубят, пилят, колят, бьют. Как бы трудно ни приходилось и как бы конъюнктура не ставила свои условия, Шишков не привык отступать. Он отчаянно бьется за свое понимание хода и процессов, сопровождавших гражданскую войну. Его видение сложнейших этапов истории страны говорит в пользу его творческого решения, и Шишков не уступает никаким авторитетам. В журнале «Пролетарский авангард» в 1931 году он публикует дополнительные главы к повести Ватага, в которых, несмотря на официальный запрет, продолжает тему зыковщины и рассказывает о других партизанских отрядах, которые также были подчинены этой зловещей фигуре. Вряд ли эти главы можно вложить в законченную в 1923 году повесть, но вполне естественно рассматривать их как прямую полемику с многочисленными нападками. Автор высказал свою позицию. Было бы несправедливо не только по отношению к партизанскому движению сибирского крестьянства, но и по отношению к автору искать в повести Ватага отражение этого великого движения во всей его многогранности. В повести Ватага показан лишь определенный слой восставшего крестьянства, разбавленного бежавшей из тюрем уголовщиной и притом в момента наибольшего разгола необузданных инстинктов. Стоит, наверное, забегая вперед, сказать, что эта вещь явилась предтечей самого грандиозного романа Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев». Рассматривая все наследие писателя, можно сделать вывод, что его всегда волновала тема русского мироустройства и в эпоху стихийных переворотов, и в относительно мирные времена. Касалось ли это страны или жизни одного человека и его семьи, той или иной ватаги? Современный писатель, отброшенный на обочину жизни, чей слабый голос не решает в судьбе своего народа почти ничего, конечно, может ужаснуться столь жестокой категоричности суждений Луговского или Форманова. Сегодня мы не готовы страдать за свое слово – потому что разучились отвечать за него. А тогда, в той насыщенной писательской деятельности, это были нормальные профессиональные отношения и нормальная, хоть и жесткая литературная полемика. Писатели интуитивно, почти вслепую искали пути к всеобщему счастью. Они во многом ощущали себя первыми, поскольку мессианские настроения в творческой среде достигли максимального градуса. Вопрос карьеры или борьбы за место под солнцем – не был движущей силой, хотя, разумеется, в любой революции в результате насилия гибнут невинные люди. Писатели верили, что они глашатые справедливой, возвышенной идеей, да, по сути, таковыми и являлись. Понятие справедливости вообще стало ключевым для литературы и, естественно, для Шишкова в том числе. Именно обостренное чувство социальной несправедливости не давало Шишкову фальшивить. Даже будучи рософилом по определению – Он в Чуйских Былях, 1914, прямо обвиняет ненасытность русского купечества. Через Кушагай Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирский город Биск с монгольским Кабдо. Весь бы этот тракт серебром можно вымостить до да золотом, что загребли, запахали купцы у алтайцев и монголов. Весь бы тракт можно было слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников. Такой большой обидой и горем наделил их русский алчный хищник. Так говорит про купцов недавняя быль. Сегодня модно говорить о страхе, запланившем страну в период сталинского руководства. Но именно произведения тех лет, как ни парадоксально, достоверно свидетельствуют об обратном. Невозможно на страхе создавать такие одухотворенные полотна, какие создавали художники тех лет во всех областях искусства. Вопреки современным мифам об ужасах советского контроля и цензуры, если всерьез заняться этим вопросом, мы видим рассвет настоящей, духовно-нравственной и патриотичной литературы. Трудится целый сон прекрасных и нужных России писателей. Тут можно назвать и Константина Федина с блестящими рассказами 20-30-х годов, И Леонида Леонова с его романами «Дорога на океан» и «Скутаревский». В последнем главный герой напрямую борется с космополитизмом и индивидуализмом, так свойственным русской интеллигенции. И Михаила Шолохова с «Тихим доном» и «Поднятый целиной», где без обиняков рассмотрены тяжелые утраты русской цивилизации и правдиво выведены противоречия политики идеологов колхозного строя а недавно снятая из обязательной школьной программы «Как закалялась сталь» Николая Островского. Сколько сил и ни одному поколению давал парализованный, но не сломленный Павка Корчагин, нашедший силы для полноценной жизни. А педагогическая поэма Антона Макаренко, который построил книгу на идеалах полезного труда, добра и энтузиазма, а вовсе не силы или принуждения. Давайте вспомним и грядущий преснопамятный 1937 год, Не забыта русская классика. Издаются огромными тиражами великие произведения русской литературы от слова о полку Игореве до Чехова и Толстого. А в современности творят Зощенко и Тынянов. Валентин Костылев пишет романы Кузьма Минин и Петерим. Алексей Толстой, Петр I. Александр Твардовский заканчивает поэму «Страна Муравия». Василий Ян создает целую серию исторических романов о противостоянии народу монгольским завоевателям. Тогда же заканчивает свой трехтомник «Севастопольская страда» Сергей Вценский, но уже о борьбе России с английскими и французскими захватчиками. О противостоянии с Японией выходит двухтомная эпопея «Цусима» Новикова прибоя. Издаются гулящие люди Алексея Чапыгина, Дмитрий Донской Сергея Бородина, Владимир Соловьев пишет трагедию в стихах фельдмаршал Кутузов, а Федор Гладков, Александр Серафимович, Илья Иренбург, Лидия Сейфулина, Всеволод Иванов, Викентий Вересаев, Федор Панферов. Немного позднее Елена Серебровская начинает трилогию «Маша Лоза» о личности женщины, начиная повествование с 20-х годов. Роман пользовался такой популярностью, что его невозможно было взять на руки в библиотеках, только в читальных залах. А сколько еще не упомянул я ввиду нехватки места, времени и несовершенства памяти? Какое пиршество крупных форм? Разве сегодня в свободной и неподцензурной России мы видим нечто подобное? Пожалуй, нет для художника более страшного и опасного, развращающего его творческую волю понятия, чем свобода. Еще один парадокс. Но именно теперь, после хаоса перестройки, со всей очевидностью становится понятно, сколь тлетворна свобода для любого художника. В любом жанре, не только в литературе от поэта до режиссера, от Бродского, который и-и, того, что Ленин нарисовал, до Шагина, от Бродского, который и-а, до Дербенева, от Акуджавы до Зацепина, от Гайдая до Сокурова, от и до, короче. Человек слаб, без внешних ограничений, правил, норм, морали и цензуры, он зачастую не способен двигаться вверх самостоятельно, тогда как вниз, сколь угодно. Именно это и можно наблюдать, сравнивая достижения советской поэзии, архитектуры, живописи, балета, театра, кинематографа и прочего с достижениями тех же творцов, бежавших в поисках свободы на Запад. Не без исключений, конечно же, и с сегодняшними нашими экзорсисами в тех же областях. Возможно, свобода, как ни парадоксально, есть главный враг творческого человека, его личный Мефистофель получая ее он частенько расплачивается собственной душой какая вообще может быть свобода у художника даже в философском смысле если он художник он весь в рамках задач художественной необходимости технологии и так далее даже в выборе темы свобода быть не может это хорошо известно по патриотической литературе художник и свобода отнюдь не сладкая парочка как принято думать Они уничтожают друг друга. Если побеждает художник, он скручивает свободу в бараний рог. Если побеждает свобода, она превращает художника в себелюбивого и отвратительного дегенерата. Очевидно, что критика в адрес Шишкова свидетельствует не о засилии идеологических догм, а как раз о гибкости и разносторонности читателей того времени. Его ругают, но его и хвалят. Его печатают и не печатают запрещают определенные вещи и разрешают. Иногда он лично добивается отмены запрета, иногда этого не удается ни ему, ни друзьям. Для самых незрелых моих читателей, которые по незнанию могут возмутиться самой возможностью запрета того или иного произведения, скажу, что сейчас, в наше якобы бесцензурное время, список книг, находящихся под запретом, говорят, уже превысил аналогичный список в гитлеровской Германии. Зато сколько брошено сил на издание книг, в которых понятия чести, долга, родины и труда вообще отсутствуют. В 1924 году Шишков расстается с Ксенией Жихаревой. В том же году заканчивает повесть «Пейпус озера», основанную на реальных событиях, разгроме армии Юденича и бегстве ее части в буржуазную Эстонию. Шишков довольно живо, а иногда и небезопределенной симпатии изображает белых, воюющих с Красной армией. Кое-где ощущаются булгаковские нотки. И что же критика? Немедленно расправляется с писателем, который сам вкладывает оружие в ее руки. Как мало знаем мы о том времени, и какие жесткие клиши успели выработать себе за последние два десятка лет. Парадоксально, в очередной раз. Но критики не набрасываются на провоцирующего их автора – а пытаются объяснить появление такого произведения чуть ли не перековкой Шишкова. Хотя везде Шишков остается верен себе, а значит своему народу, идеалам добра и справедливости. Шишков рассказывает о страшном времени, о настоящих воинах, о том, что проигрывающая в братоубийственной войне белое движение познала всю горечь поражения. Люди несчастны, растеряны, но не потеряны. Сострадание к тяжелому горю выводит повесть на уровень высокой психологической драмы.